Стрелять из пулемета по боевым роботам серии «А» было бесполезно. Потому Данила сосредоточил огонь корда на мутантах, штурмующих стены Кремля. Страшное это дело — крупнокалиберный пулемет против пехоты. Пусть даже та пехота состоит из громадных тварей высотой за 2 метра. Еще хуже для увлеченного битвой воина видеть как твоего соседа буквально разрывает очередью пополам, превращая живого и сильного бойца в куски, фонтанирующие кровью подрагивающей плоти. Нео были хорошими бойцами, но психологический эффект все же возымел свое действие. Волна атакующих дрогнула и подалась назад. Незначительно, но все же достаточно для того, чтобы обороняющиеся на стенах взревели, торжествующие и с утроенной силой начали крушить черепа мутантов боевыми топорами, мечами и тяжелыми пальцами. Данила, не отрываясь от строчащего пулемета, ощущал, как под ним поворачивается башня танка. Спиной, можно сказать, чувствовал, лопатками, мокрыми от пота, как роботы, поймав в сетку прицелов шуструю боевую машину, готовятся к ответной атаке. Чем долбанут? Если обломками раскуроченных зданий наваленными пристижью у их ног перед осадой, то тогда и ладно, главное успеть в люк нырнуть. А если чем-то посущественнее? Вдруг что-то все же приберегли с последней войны на крайний случай? Или Нео для них закупили боеприпасы у одной из банд за московоречье? Таких огромных биороботов возле Кремля раньше не появлялось. Значит, и вправду договорились мохнатые и с био, и с шамами. Так почему бы им и с мозгом не договориться, или еще с каким-то продвинутым владельцем подземного завода по производству оружия? Судя по последним данным, много всяких разных тварей выжило или же вновь народилось в черте Москвы за 200 послевоенных лет. Все это пронеслось в голове Данилы быстрее последней пули, выпущенной из корда. А потом танк тряхнуло, как это бывало и прежде, при выстреле из башенной пушки. Разведчик быстро обернулся и увидел, как словно в замедленном фильме раздувается открытая печка правого Маунтин А-12 и как вслед за ней вырывается яркий свет из всех стыковочных швов боевого робота. А потом Маунтин начал просто разваливаться на составляющие, неспешно и величаво, Как рушится здание, простоявшее 200 лет и давно пережившее рассчитанный проектировщиками срок эксплуатации. Данила не смог сдержать торжествующего вопля, который, впрочем, тут же прервался, когда разведчик увидел, как медленно поворачивается наплечная пушка второго робота. — Фыв, гони! — заорал Данила, скатываясь вниз и захлопывая за собой люк. Следующую секунду по броне ударили сотни молотов. Машина вздрогнула, как раненый зверь, и резко сбавила ход. О, черт! ругнулась Настя. Башню заклинило! — Что там, фыв крикнул разведчик. Похоже, гусеницу сбила, ответил мутант. Переключаю ведущие колеса, мы и так можем, без гусениц. Но скорость, считай, в разы упала. Данила глянул на экраны и закусил губу. Воспрянувшие духом Нео бежали к танку, а позади толпы гордо вышагивал Маунтин А-12. Чуть впереди него бежал Рекс, почуявший скорую добычу, но ему мешали мечущиеся под ногами Нео. Видимо, давить живых мутантов-союзников пристежи было строжайше запрещено. А пушки Кремля молчали. Может, потому что снаряды с порохом кончились? — Кажись, твои сородичи не верят, что все это не шоу для того, чтобы они открыли ворота, — процедил Фиф. Как думаешь, пустят они нас? До Спасских ворот я попробую дотянуть. — Ведь и правда могут не пустить, — Промелькнуло в голове Данилы. — И, кстати, правильно сделают. Мало ли кто напал на Нео. Враг мутантов вовсе не обязательно друг для осажденных. Пулемет был пуст, а времени тянуть вторую ленту и перезаряжать корт не было. Потому Данила подхватил валяющийся на ящиках вал, выдернул из разгрузки полный магазин и вновь откинул люк. Черт, как чувствовал. Без его знает, чем стрельнул маунтин, но попал он не слабо. Покореженный корт чудом болтался на смятой стойке. От динамической защиты правого борта остались считанные прямоугольники. Гусеница, стекшая с колес на мостовую, валялась позади, и ее уже почти не было видно за тушами настигающих танк «Нео». «Ну, сами напросились, гады!» — прорычал Данила и, передернув затвор, полоснул по передним мутантам длинной очередью. Это возымело действие. Четверо «Нео», корчась и вопи от боли, упали на мостовую. Остальные, не привыкшие к столь эффективному оружию, притормозили и призадумались. Надолго ли? Сколько времени было у Данилы на принятие решения, да кто ж считал те секунды? А ворота вон рукой подать, и полуростовые фигуры воинов, видны между остатками зубов мощной стрельницы, плотную примыкавшей к Спасской башне и служившей для защиты проездных ворот. И тогда разведчик, рванув в ворот камуфляжа, вытащил спрятанное на груди полотнище и быстро продел его запас, через уцелевший на танковой башне обломок антенны. Запас. Часть полотнища, предназначенная для крепления к древку. Трехцветный флаг затрепетал на ветру, а Данила вновь вскинул автомат. Появление флага вызвало не только приступ ярости у Нео, но и нездоровую реакцию биоробота. Маунтин А-12 взревел, словно живое существо, увидевшее смертельного врага. Видимо, ракетный залп, выпущенный по танку, был последним, что осталось у него из боезапаса, а от кучи бетонных обломков он уже успел отойти на несколько шагов. Разведчик теперь уже очень экономно стрелял одиночными, целя по разъявленным пастям мутантов, вновь бросившихся в погоню. Оправившись от испуга, Нео бросились в погоню с удвоенной яростью. Один из них, наиболее здоровый, метнул короткое копье, от которого Данила не смог уклониться. Лезвие широкого наконечника полоснуло по предплечью. Кровь брызнула на флаг, но разведчик не чувствовал боли. Автомат, словно живой, бился в его руках, пока не опустил магазин. А потом он увидел над головами набегающих нео, как боевой робот нагнулся, схватил обеими лапами мельтешившего у его ног серва и воздев сучащего ногами стального паука над головой, метнул его в танк. За мгновение до этого Данила успел заорать «ФЫВ, быстрее!» Т-010 прыгнул вперед, словно хромой финокодус. Похоже, мутант нашел какой-то хитрый форсаж. И успел как раз вовремя. Маунтин промахнулся на считанные метры, накрыв столь оберегаемого им до этого пристижью первые ряды отряда «НЕО», практически уже настигшие подбитый танк. Кровавая каша в перемешку с кусками, расколотой от удара брони сервы, брызнула на мостовую. Мутанты невольно отшатнулись от эдакого зрелища, и это дало беглецам еще полсотни метров форы. Коричневые створки спасских ворот были уже по левому борту, и ФЫФ разворачивал танк. Откроют? Поверили ли? — Что делать, если не откроют? — металлическим голосом спросила Настя. «Если ФЫФ немного довернет машину вправо, я вынесу ворота бронебойным». «Нет», — сказал Данила. «Во-первых, бесполезно. С той стороны их подпирает стальной куб на колесах. Во-вторых, согласись, что ты бы сама не стала стрелять по воротам своей базы». «Не стала. после секундной паузы проговорила Настя. «Ну, значит, сдохнем здесь», — произнес ФЫФ. «Я разворачиваюсь навстречу». «Открывают!» Не своим голосом зарал Данила. «Открывают! Поверили!» «Фыф, только впишись, ладно?» «Танк три с половиной метра шириной, ворота чуть больше четырех, пушка за габариты не выходит, так что может получиться». «Вижу, попробую», — проворчал Фыф, бросая машину вперед. Времени перезаряжать вал не было. Первый мутант уже вскочил на танк. Ему Данила и сунул прикладом автомата в зубы, да так, что габаритный Нео потерял равновесие и упал навзничь, грохнувшись затылком о броню. Следом за ним неслись его соплеменники, и Данила, швырнув бесполезный автомат в люк, выдернул из-за черный нож с надписью «Акела» на остром клинке. Но тут со стрельницы прогремел залп. Тяжелые фузеи охраны ворот били чуть ли не в упор, сметая мутантов, преследующих танк. Над головой Данила свистели пули, но он точно знал, сегодня его день, и его соплеменники попадут только туда, куда целятся. Т-010 влетел в ворота, и сразу же за ним захлопнулись толстенные створки, приведенные в действие невидимыми механизмами. Прогрохотав уцелевшей гусеницей по узкому коридору, машина проехала чуть вперед и остановилась у стены военной школы, из окон которой велась беспорядочная стрельба по мутантам, лезущим на стену со стороны ГУМа. Мельком глянув вправо, Данила увидел, что на стене между Спасской и Сенатской башнями островерхих шлемов и зеленых касок уже почти не видно за серыми тушами Нео, затопившими забрала. «Быстрее!» – заорал Данила непонятно кому, то ли отроком, катившим стальной куб обратно к воротам, то ли своим товарищам. Разведчик нырнул в люк, ухватил первый попавшийся ящик и вытащил его наружу. Слегка тронутые ржавчины запоры не открывались, потому Даниле пришлось несколько раз долбануть по ним рукоятью ножа. Крышка ящика откинулась. 107 седьмые АК! Очень хорошо!» «Насть!» Цинк с 5.45, быстрее!» В люке башни возникла девушка с требуемым цинком, а из водительского отсека вылез Фыф, громогласно понося непотребными словами «нео», «роботов» и свою нелегкую судьбу заодно. При виде мутанта четверо отроков, доставивших куб к воротам и вернувшихся глянуть на диковинную машину, и вовсе разинули рты. «Чего подносья раскрыли? Шама не видали?» – проворчал Фыф. Видимо, уже успевший просканировать мозги зрителей. Получайте стволы и бегом вражью силу отстреливать. И подбежав к Насте, принялся снаряжать патронами магазины автоматов. Данила сноровисто таскал ящики из танка, особо не отвлекаясь на то, что происходило вокруг. Торжественной встречи он и не ожидал, ни до того. Ясно было, поняв, что добыча ускользнула, а защитники Кремля заполучили в свои руки грозное оружие, враги попытаются приложить все усилия для того, чтобы именно сейчас переломить ход битвы в свою пользу. Отроки стояли у танка квадратными глазами, глядя на древнее оружие. С патронами! Если сохранившиеся старинные автоматы почти все жители Кремля держали в руках, то патроны к ним видели лишь на картинках. Короче, магазин присоединили, затвор передернули и вот эту планку не трогаем, — быстро проговорил Данила, ставя переводчик огня в положение стрельбы одиночными. Одного Нео пристрелил и выцеливай следующего. — А как же перезаряжать? — спросил самый младший. — И полки у твоей фузеи нету, и ствол какой-то махонький. — Это не фузея, дурень, — хлопнул мелкого по затылку старший отрок. — Автомат это! — и продолжил завороженно. «Дядька Данила, а вправду дашь?» «Держи», — разведчик сунул в руки парню оружие. «И бегом в школу, к окнам, пока лохматые в здании не прорвались». Потом прибежал раненый, но глазастый лучник с башни, увидевший, что происходит у танка. Получив автомат и пару магазинов, умчался обратно быстрее здорового. Две дородные тетки подошли нерешительно обе из хлебопеков с потешного дворца, привыкшие целыми днями месить тесто. У одной в руке окровавленный топор с глубокими щербинами на лезвии, у второй меч, не иначе взятый у убитого воина. «Чего мнетесь, девки?» – спросила Настя, протягивая женщинам по пистолету Ерыгина. «Берите и на стены». «А ты чьих будешь-то?» – опасливо поинтересовалась кондитерша, принимая оружие. «Из киборгов мы», – в тон ей ответила Настя. «Как пользоваться, знаешь?» «Да уж разберусь, не маленькая». — заносчиво ответила вторая, засовывая пистолет за широкий мужской пояс, на котором висели нужные меча. — Девчонки, хорош собачиться! — прикрикнул на дам Фыв. — Настя, покажи, как с пистолетом обращаться, пока она себе ногу не прострелила. Увидев мутанта, тетки враз округлили глаза, присмирели и, внимательно выслушав инструктаж, спешно ретировались. Данила взмок изрядно, пока достал последний ящик. Но на душе у него было радостно. Со стен и из окон школы слышалась автоматная трескотня. И многоголосый бессильный вой раненых мутантов несся с Кремлевской стены, откуда воспрянувшие духом ратники сбрасывали последних сопротивлявшихся Нео. Данила тормознул за рукав кольчуги того самого лучника со Спасской башни, прибежавшего за патронной добавкой. Слышь, Степан, как думаешь, а оставшийся Био не полезет стену разбивать? Ох, вряд ли, мотнул головой лучник. Ему Васька Пушкарь ядром в черепушку засадил. Может лет 200 назад тот Био ядра бы не почувствовал, а нынче ходячий антиквариат бережет мозги. Кстати, спасибо тебе, народ передает. Без тебя бы не сдюжили. Потом расскажешь, где такое богатство нарыл. «Расскажу», — хмыкнул Данила, перезаряжая свой вал. «Ну что, братцы, вроде все разгрузили. Пошли, что ли, тоже повоюем?» Правда, когда Данила с Настей и Фыфом поднялись на стену, воевать уже было особо не с кем. Оценив скорострельность и убойную силу оружия, полученного осажденными, мутанты весьма организованно отступили на прежние позиции за разрушенный ГУМ, храм Покрова и средние торговые ряды а далеко впереди них величаво шел уцелевший Маунтин А-12 в сопровождении двух Рексов и одного Серва, доставшегося ему в наследство от уничтоженного Насти Биоробота. Шел и, похоже, не собирался останавливаться. «А ведь Био уходит!» — сказал кто-то. «Совсем уходит?» «Похоже на то!» — согласился Фыф. «Данила, а кто это с тобой?»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 У него много было дел сегодня. Души убиенных требовали отпивания, а хранители веры, бившихся на стенах наравне со всеми, осталось в живых совсем немного. Все сухие дрова, имеющиеся в Кремле, пошли на высоченный погребальный костер, что взметнул языки пламени прямо посреди Соборной площади. И под звон уцелевших колоколов, В черном дыму уносились в небо души погибших защитников последнего оплота человечества. Данила стоял рядом со всеми в толпе, опустив голову. Никто особо не удивился и не обрадовался его возвращению. Оно и понятно, не до него. Привез оружие, спасибо, воин. Про то, где был двое суток, кого привез с собою, где взял танк и старинное оружие, никто не спрашивал. И как-то само собой так получилось, что позже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 Или же попробовать снять старую с памятника Т-90, которая вроде как должна подойти.